По детям трудно было догадаться ему, что незнакомый человек их отец, Егор Егорович Беруев. Поэтому Зеленьков поспешил расплатиться за все истребленные им питья и снеди, и сейчас же направился по знакомой лестнице в знакомую квартиру. Его встретила груша. Та одна груша?» «Одна. А кухарка-то где же?» «На рынок только что вышла. А барин дома?» «Никого нет дома, одна как есть». «Ну, здорово, коли так. Позволь присесть малость. Устал я нынче, ходьбы было много». И он присел в кухне на табурет, не скидая шинели. Минут пять прошло в обыкновенной перекидке словами. Иван Иванович начал как будто мяться немного. «Сам-то с детьми нечто уехал. Куда это?» — спросил он. «А к барыне. Видеть она их очень нажелала, бедная». Он и повез. «Ну, это дело хорошее. Жаль мне твою барыню. Уж так-то жаль. Подумаешь, беда какая стряслась. А вот что грушенька перебил он самого себя. Смерть мне что-то пить хочется. Как бы к пивка хватить, что ли, стаканчикась? Невозможно ли? Отчего ж невозможно? Это пожалуй. Да идти в пивную не хочется. Устал я что-то». «Будь-ка ты такая хорошая, смахай, вот тебе и денег на пару пива, а я пока посижу, фатеру, по караулю». Груша была очень рада, что может хоть чем-нибудь услужить своему возлюбленному, и потому не заставила повторить его просьбу, мигом накинула на голову платок и побежала, а Иван Иванович, тем часом, не теряя ни минуты, шмыгнул в смежную горницу» огляделся и видит, что печка тут как нельзя удобнее пришлась ему на помощь для исполнения заказанного дела. Благо, взбираться нетрудно, потому рядом с ней умывальный шкафчик стоит. Взобраться на него, да положить за карниз железной печи бумаги и камень было делом одной минуты, после чего Иван Иванович, как ни в чем не бывало, вернулся в кухню и стал поджидать прихода груши с парой пива. Поколяков с ней минут десять, он простился и пошел, как было назначено к Александре Пахомовне. Ах ты, Господи Боже мой, скорбел он, идучи своею дорогою, И что я за человек-то анафимский, вертят мною как хотят, а я молчи. Ведь теперь это значит барину этому, какая ненаесть беда через меня под лица, приключиться, без того уж и не подослали бы. А за что, подумаешь, добро бы он худо, что сделал мне, и забидел бы, как не наесть, а то ведь ровно ничего, и не знаю-то я его совсем, опять же вон на медне убить человека заставили. Эх, нехорошо, Иван Иванович, нехорошо, а что поделаешь? Уж знать, судьба моя такая, и не желаешь, а варгань. И что это за силы у них надо мною? С чего они заполонили меня? «Совесть-то проклятая, пойди-ка измущит теперь, и ничего больше не придумаешь, кроме того, что получить мне теперь с их превосходительства за рабочие деньги, да загулять. Ух как! Мертвую с горя запью, право!» И меж тем Иван Иванович, хотя и скорбел в душе своей, а все-таки шел к Сашеньке-матушке с отчетом о благополучно исполненном поручении. Теперь читатель знает уже наполовину, как все это случилось. Другую половину замысловатого фокуса взялся исполнить уже новый механик. Механик этот? Но нет. Насекомое сие столь достолюбезно, столь достопримечательно и настолько является продуктом петербургской жизни, что автор намерен простудировать его под микроскопом в надежде, что любознательный читатель и сам не прочь бы познакомиться, только не в жизни, а по портрету, с этим санкт-петербургским инсектом. Для сей цели автор даже начинает отдельную главу, из коей, между прочим, читатель в надлежащем месте окончательно уже уяснит себе вопрос о том, как произошли все описанные нами в предшествовавших главах происшествия, и, смею надеяться, уяснит все сие без всяких комментариев со стороны автора. Итак, приступаю.